«Эпилог. Куда мы едем?» — поинтересовалась Ника, глядя в окно автомобиля, пока она понимала только то, что везет ее Михаил в центр. «Сюрприз! Скоро узнаешь!» — загадочно улыбнулся он, притягивая ее к себе и целуя в губы. «Ну хотя бы намекни!» — со всем пылом ответила Ника на поцелуй. — Наверное, ей никогда не надоест с ним целоваться. — Хочу сделать тебе подарок. — Да ты меня уже задарил. — Это правда. Подарки ей Михаил преподносил чуть ли не каждый вечер, когда они встречались после работы. Иногда это были просто цветы, а порой драгоценности, которые уже, кажется, некуда было складывать. И пусть у нее теперь имелась собственная гардеробная но все равно Ника считала, что одному человеку столько драгоценностей ни к чему. Этот подарок особенный, — поцеловал ее Михаил в нос и прижал к себе еще теснее. «Что-то супердорогое?» — нахмурилась Ника. «Дело не в этом. Как-то странно отреагировал он». — Дело не в цене подарка, а в его содержании. — И обещай мне одну вещь, — внимательно посмотрел на нее. — Какую же? — Что не откажешься от него? — Как я могу тебе это обещать, если понятия не имею, что именно ты собираешься мне подарить? — рассмеялась Ника. — Тогда подойду к этому вопросу с другой стороны. Михаил взял ее правую руку и указал на безымянный палец, на котором красовалось элегантное кольцо с бриллиантовой капелькой. — Ты помнишь, какое событие состоится через две недели? — Наша свадьба! — бросила на него Ника быстрый взгляд. — Забудешь о таком. Как же! Свадьба планируется с таким размахом, что и королева англии ей может позавидовать одних устроителей вот уже две недели как трудятся целых пять человек и гостей приглашено не сосчитать мама даже сначала перепугалась и наотрез отказалась приезжать долго пришлось ее уговаривать согласилась только когда михаил обещал ей личного охранника А уж сама Ника и вовсе старалась пока не думать о собственной свадьбе, когда думала, боялась жутко. Правда, была одна вещь, которая неизменно приводила ее в щенячий восторг. Это свадебное платье, которое еще пока хранилось в салоне. Его Ника выбирала со стилистом, который должен был ее причесывать и одевать в день торжества ну и платье было просто великолепно ника смотрелась в нем как принцесса, чувствуя себя при этом настоящей золушкой для которой сказка закончилась хорошо наша свадьба подтвердил михаил тот факт что ты скоро станешь моей законной женой говорит о том что теперь я тебе могу дарить любые подарки а ты — Не имеешь права от них отказываться, потому что все мое теперь и твое тоже. Захочу подарить тебе луну, ты и ее должна принять. Улыбнулся он, снова целуя ее. — Да что же он такое хочет подарить ей, что так заметно волнуется? Ника тоже нервничала, но интерес все больше побеждал. Когда они въехали на знакомую улицу, по которой она чуть ли не каждый день ездила уже полтора месяца, в голове шевельнулась смутная догадка. Но и она пока ни во что не оформилась, даже когда остановились они возле запорошенного снегом крыльца того самого офиса, который пару дней назад она сдала заказчику полностью отремонтированным. Вернее, сдала на его Виктору Андреевичу по старой дружбе. Ну, а тот уж разговаривал с заказчиком, по его же словам. Или на деле все обстояло совсем не так? С того памятного дня и разговора с Гучковым, когда Ника узнала, кто же он на самом деле, — Отношения их как-то очень плавно, но довольно стремительно переросли в настоящую и крепкую дружбу. Ника полюбила своего лже-менеджера как родного отца, и он ей отвечал взаимностью. Она это чувствовала. Ангелину и Ольгу Михаил хотел наказать по всей строгости закона, но Ника уговорила его не делать этого. Не хотелось омрачать начало совместной жизни вендеттой, да и пусть совесть станет их палачом. Но отныне она их знать не хотела, и не от них, а от Виктора Андреевича узнала, за что же ей так коварно хотели отомстить. Ангелина считала себя брошенной по вине Ники. Хоть она и знать не знала о том, что той нравился ее бывший бойфренд. Но обида ольги шла со студенческих времен. Вот уж не думала, что та считала себя ее тенью. Никогда и никого Ника не старалась унизить или выгодно выглядеть на чьем-либо фоне. И если так думала Ольга, то проблемы явно у нее, а не у Вероники. Все эти комплексы лучше оставлять в юности. Во взрослую жизнь нужно вступать уверенно, чувствуя себя именно взрослой и самодостаточной. В общем, наворотили девки дел по дурости. А как за такое наказывать? Без луны люди не смогут жить на земле, пробормотала Ника, выбираясь из машины с помощью охранника. Кстати, теперь она всех охранников Михаила знала поименно, и сейчас ей помог Гена, отличный парень. «Подарок в офисе?» — посмотрела Ника на Михаила. «Это и есть мой тебе подарок, который ты оформила по своему вкусу!» Смущенно улыбнулся он. «Как же ей нравилось, что он опять научился смущаться!» Ведь когда они только познакомились, он был совсем другим, самоуверенным наглецом, который думал, что все в жизни покупается и продается. И многому его научила именно Ника. «Даже не будешь ругаться», — допытывался Михаил. А Ника счастливо улыбалась и любовалась внешней отделкой своего домика, как тут же стала называть его про себя выкрашенный в розовато бежевый цвет с резным крылечком он выглядел безумно красивым и уютным и внутри она постаралась устроить все именно так чтобы не было ни намека на налет казёнщины и теперь это всё ее это самый лучший подарок Обняла она Михаила и спрятала у него на груди свое счастливое лицо. Лучшего ты не мог мне подарить. Фух, аж камень с души, — шумно выдохнул он. И я слышал, что у тебя там есть камин. Взял он ее за подбородок и заставил посмотреть на себя. Сам любовался ею с хитрым огоньком в глазах который стремительно разгорался. Догадываешься, на что я намекаю? Так получилось, что до этого дня Михаил и не видел этот ее объект. А про камин она ему сама рассказала, когда специально приглашала опытного печника. И да, Ника сразу догадалась, на что он намекает. Нужно ли говорить, что её желание полностью совпадала с его, но ну, а к тому, что возле офиса будет дежурить его охрана, которая наверняка тоже обо всем догадывается, ника уже привыкла. Эти парни уже стали неотъемлемой частью неё, ее любимого мужчины и совместной жизни с ним. Она приняла его жизнь, осталось только подстроить ее под себя чем Никой планировала заняться в ближайшее время. «Я люблю тебя», — призналась она. «А я тебя, моя принцесса, с дробовиком», — прижался Михаил к ее губам, наверное, в сотый раз за сегодняшний день.